29-летний писатель, график, музыковед Иван Крушельницкий, молодые украинские поэты Драйхмара, Фалковский, Левчук и другие. Впоследствии жертвами по аналогичным и иным объединениям стали поэт и переводчик Василий Мысик, писатель и драматург Евгений Плужник, писатель, критик и переводчик Валериан Подмагильный. Основатель Союза крестьянских писателей Плук Сергей Филиппенко, автор известных романов Чёрный ангел и Хлебная река, Олекса Слесаренко. Литературовед, поэт и переводчик Николай Зерев, автор ряда поэм Валериан Полещук. Писатель-юморист Остап Вишня, известный педагог, автор Первой весны Григорий Эпик, писатель-драматург, участник гражданской войны, Николай Кулиш, талантливый рассказчик, Василий Вражливый, писатель Николай Хвылевой, известный поэт и теоретик литературы Михаил Иогансен и многие другие активные поборники украинского национального возрождения. Только единицы из них впоследствии удалось избежать смертной казни. Многие из них не дожили и до 50 лет. Всего же, по данным Объединения украинских писателей Слово, начиная с 1930 года исчезли 223 украинских писателей из 259. 17 из них были расстреляны, 8 Покончили жизнь самоубийством, в том числе и хвалевой. 175 брошены в лагеря ГУЛАГа, где процветали расстрелы и не иссякала графа прочая убыль. 16 пропали без вести, и лишь 7 умерли своей смертью. Такие данные не претендуют на абсолютную точность, но тенденцию они отражают верно. В скорбных списках сталинизма журналисты Николай Попов, редактор журнала Коммунист, редактор газеты Комсомолец Украины Василий Макаренко, Днепровской газеты Заря Михаил Беднов и ряд других. Композиторы Николай Радзиевский, Парфирий Демуцкий, Андрей Золотарёв, Василий Барвинский, Гнат Хоткевич и другие. Театральные деятели Режиссёр Лёсь Курбас, режиссёр и актёр Януарий Бортник, драматург и теоретик театра Людмила Старецкая Черняховская, актёр Фауст Лопатинский и другие. Искусствоведы Иван Крушельницкий, Федот Эрнст и многие другие профессиональные и непрофессиональные деятели украинской науки и культуры. Практически по всем изученным уголовным делам представители творческой интеллигенции были допущены грубые нарушения законности и фальсификации. Это касается в частности и дела по обвинению известного украинского сатирика Остапа Вишни Губенко Павла Михайловича. 25 декабря 1933 года, когда в Украине развернулась борьба со всякого рода террористическими организациями, по указанию председателя ГПУ УССР Балецкого его арестовали и предъявили стандартное по тем временам обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьёй 54-11 уголовного кодекса УССР выразившегося в том, что он якобы принадлежит к украинской контрреволюционной организации, стремившейся к свержению советской власти вооружённым путём. Руководитель повстанческой группы вёл разведывательную работу по линии авиазавода, член террористической тройки В тот же день по месту жительства Стапа Вишни в городе Харькове сотрудники ГПУ произвели обыск, в ходе которого были изъяты письма, грозеты, два охотничьих ружья, стартовый револьвер, охотничьи принадлежности. Надо сказать, что тогда ордера на обыск выписывались в самом ГПУ. Мне всегда требовались санкция прокурора, и производились они, как правило, без понятых, никаких прав, обыскиваемым никто и никогда не разъяснял. У ГПУ были только права, а у подследственных беспокословная обязанность подчиняться его воле.